Михаил выпрямился, оглянулся, тряхнул головой. "Беги! Беги!" щептала мать топоя ногой. В ушах у неё гудело. Доносились громкие крики. Вот над стеной явилась третья голова. Мать, схватившись руками за грудь, смотрела, замирая. Светловолосая голова без бороды рвалась вверх, точно хотела оторваться. И вдруг исчезла за стеной. кричали всё громче, буйнее. Ветер разносил по воздуху тонкие трели свистков. Михайло шёл вдоль стены. Вот он уже миновал её, переходил открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось, что он идёт слишком медленно и напрасно так высоко поднял голову. Всякий, кто взглянет в лицо его, запомнит это лицо навсегда. Она шептала: "Скорее, скорее!" За стеной у тюрьмы сухо хлопнуло что-то. Был слышен тонкий звон разбитого стекла. Солдат, упираясь ногами в землю, тянул к себе лошадь. Другой, приложив к корту кулак, что-то кричал по направлению тюрьмы и, крикнув, поворачивал туда голову боком, подставляя ухо. Напрягаясь, мать вертела шеи во все стороны. Ее глаза, видя все, ничему не верили. Слишком просто и быстро совершилось то, что она представляла себе страшным и сложным. и эта быстрота же ломив её усыпляла сознание в улице уже не видно было рыбина шёл какой-то высокий человек в длинном пальто бежала девочка из-за угла тюрьмы выскочила трое надзирателей они бежали тесно друг к другу и всё вытягивали вперёд правые руки один из солдат бросился им в встречу другой бегал вокруг лошади стараясь вскочить на неё она не давалась прыгала и всё вокруг тоже подпрыгивало вместе с ней Непрерывно захлёбывая и звуком, воздух резали свистки. Их тревожные отчаянные крики разбудили у женщины сознание опасности. Вздрогнув, она пошла вдоль ограды кладбища, следя за надзирателями, но они и солдаты забежали за другой угол тюрьмы и скрылись. Туда же следом за ними пробежал знакомый ей помощник смотрителя тюрьмы в расстёгнутом мундире. Откуда-то появилась полиция. Сбегался народ. Ветер кружился, метался, точно радуясь чему-то, и доносил до слуха женщины разорванные, спутанные крики, свист. Эта сумятица радовала её. Мать зашагала быстрее, думая: "Значит, мог бы и он". Навстречу ей из-за угла ограды вдруг вынырнули двое полицейских. "Стой!" крикнул один, тяжело дыша. Человека с бородой не видала. Она указала рукой на огороды. и спокойно ответила, «Туда побежал, а что?» «Егоров свести!» Она пошла домой. Было ей жалко чего-то. На сердце лежало нечто горькое, досадное. Когда она входила с поля в улицу, дорогу ей перерезал извозчик. Подняв голову, она увидала в пролетке молодого человека с светлыми усами, и бледным усталым лицом. Он тоже посмотрел на неё. Сидел он косо, и должно быть, от этого правое плечо у него было выше левого. Николай встретил её радостно. Ну что там? Как будто удалось. Стараясь восстановить в своей памяти все мелочи, она начала рассказывать о бегстве и говорила так точно, передавала чей-то рассказ, сомневаясь в правде его. Нам везёт, сказал Николай, потирая руки. Но как я боялся за вас, чёрт знает как. Знаете, Ниловна, примите мой дружеский совет: не бойтесь суда. Чем скорей он, тем ближе свобода Павла, поверьте. Может быть, он уйдёт с дороги, а суд это приблизительно такая штука. Он начал описывать ей картину заседания суда. Она слушала и понимала, что он чего-то боится. хочет ободрить её. Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь судьям?" вдруг спросила она. "Попрошу их о чём-нибудь". Он скочил, замахал на неё руками и обиженно кричал: "Что вы? Я боюсь, верно. Чего боюсь, не знаю". Она помолчала, блуждая глазами по комнате. Иной Но... расскажется. Начнут они Пашу обижать, измываться над ним. Ах ты мужик, скажут, мужицкой ты сын. Что затеял? А Паша гордый. Он им так ответит. Или Андрей посмеётся над ними, и все они там горячие. Вот и думаешь, вдруг не стерпит и засудят, так что уже не увидишь никогда. Николай Хмуро молчал, дёргая свою бородку. Этий дум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 Это передавалось матери и ещё более угнетало её. Садись рядом, сказал Сизов, подвигаясь на лавке. Послушно села, поправила платье, взглянула вокруг. Перед глазами у неё слитно поплыли какие-то зелёные и малиновые полосы пятна, засверкали тонкие жёлтые нити. Погубил твой сын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 Прищурив глаза, он смотрел вперёд, и борода его дрожала. Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом. Наружу по стёклам скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно блестевшей золотой раме. Тяжёлые малиновые драпировки окон прикрывали раму с боков прямыми складками. перед портретом, почти во всю ширину зала, вытянулся стол, покрытый зелёным сукном. Направо у стены стояли за решёткой две деревянные скамьи, налево два ряда малиновых кресел. По залу бесшумно бегали служащие с зелёными борытниками, золотыми пуговицами на груди и животе. В мутном воздухе робко блуждал тихий шёпот. носился смешанный запах аптеки. Всё это цвета, блески, звуки и запахи давило на глаза. Торгалась вместе с дыханием в грудь и наполняла опустошённое сердце неподвижной пёстрой мутью унылой боязни. Вдруг один из людей громко сказал что-то. Мать вздрогнула, все встали, она тоже поднялась, схватившись за руку Сезова. В левом углу зала отворилась высокая дверь. Из неё, качаясь, вышел столячок в очках. На его сером личике тряслись белые редкие баки. Верхняя бритоя губа завалилась в рот. Острые скулы и подбородок опирались на высокий воротник мундира.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 Что-то начал говорить старичку беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичок слушал, сидя странно прямо и неподвижно. За стёклами его очков мать видела два маленькие бесцветные пятнышка. На конце стола у конторки стоял высокий лысоватый человек, покашлевал, шеристел бумагами. Старичок покачнулся вперёд,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 За ним явились Павел, Андрей, Федя Мазин, оба Гусевы, Самойлов, Букин, Сомов, и ещё человек пять молодёжи, незнакомой матери по именам. Павел ласково улыбался. Андрей тоже оскалил зубы и кивал головой. В зале стало как-то светлее, проще от их улыбок, оживлённых лиц и движения, внесённого ими в натянутое чопорное молчание. Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал мягче. Веяние бодрой уверенности, дуновение живой силы коснулось сердца матери, будя её, и на скамьях сзади неё, где до той поры люди подавленно ожидали, теперь тоже вырос ответный, негромкий гул. "Не трусят", услыхала она шёпот Сизова, а с правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова. Тиша. Раздался суровый оклик. "Придё предупреждаю", сказал старичок. В павильоне Андрей с Ели рядом, вместе с ними на первой скамье сели Мазин, Самойлов и Гусевы. Андрей обрил себе бороду, усы у него отрасли и свешивались вниз, придавая его круглой голове сходство с головой кошки. Что-то новое появилось на его лице: острая и едкая складка горта.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 Безучастно читал бумагу. Его ровный голос наполнял зал скукой, и люди, облитые ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адвокатов тихо, но оживлённо разговаривали с подсудимыми. Сия они двигались сильно, быстро и напоминали собой больших чёрных птиц. По одну сторону старичка наполнял кресло своим телом Толстый пухлый судья с маленькими заплывшими глазами, по другую сутулый с живатыми усами на бледном лице. Он устало откинул голову на спинку стула и полуприкрыв глаза, о чём-то думал. У прокурора лицо было тоже утомлённое, скучное. Задней судей сидел задумчиво поглаживая щёку городской голова. Полный солидный мужчина Предводитель дворянства, седой, большого борода и краснолицый человек с большими добрыми глазами. Волосной старшина в поддёвке с огромным животом, который, видимо, конфиузил его. Он всё старался прикрыть его полой поддёвке, а она сползала. Здесь нет преступников. Нет судей. Раздался твёрдый голос Павла. Здесь только пленные И победители. Стало тихо. Несколько секунд туха матери слышала только тонкий торопливый скрип пера по бумаге и биение своего сердца. И старший судья тоже как будто прислушивался к чему-то, ждал. Его товарищи пошевелились. Тогда он сказал: "М-м, да. Андрей, находка. Признаёте вы Андрей медленно приподнялся, выпрямился и дёргая себя за усы из-под лобья, смотрел на старичка. "Да в чём же я могу признать себя виновным?" пивуче и неторопливо, как всегда, заговорил хахол, пожав плечами. "Я не убил, не украл. Я просто не согласен с таким порядком жизни, в котором люди принуждены грабить и убивать друг друга. Отвечайте, короче." С усилием, но внятно, сказал старик. На скамьях сзади себя. Мать чувствовала оживление. Люди тихо шептались о чем-то и двигались, как бы освобождая себя из паутины серых слов фарфорового человека. «Слышишь, как они?» шепнул Сизов. «Федор Мазин, отвечайте». «Не хочу!» Ясно сказал Федя, вскочив на ноги. Лицо его залилось тюрьменько. Румянцем волнения глаза засверкали, и он почему-то спрятал руки за спину. Изов тихонько ххнул. Мати земленно расширила глаза. Я отказался от защиты. Я ничего не буду говорить. Суд ваш считаю незаконным. Кто вы? Народ ли дал вам право судить нас? Нет. Он не давал. Я вас не знаю. Он сел и скрыл своё разгоревшееся лицо за плечом Андрея. Тостый судья наклонил голову к старшему и что-то прошептал. Судья с бледным лицом поднял веки, скосил глаза на подсудимых, протянул руку на стол и черкнул карандашом на бумаге, лежавшей перед ним. Волостной старецна покачал головой, осторожно переставив ноги, положил живот на колени и прикрыл его руками. Не двигая головой, старичок повернул корпус к рыжему судье, беззвучно поговорил с ним. Тот выслушал его, наклонив голову. Предводитель дворянства шептался с прокурором. Голава слушал их, потирая щеку. Вновь зазвучала тусклая речь старшего судьи, какого отрезал. Прям лучше всех, удивлённо шептал Сизов на ухо матери. Мать, не доумевая, улыбалась. Всё происходившее сначала казалось ей лишним и нудным предисловием. к чему-то страшному, что появится и сразу раздавит всех холодным ужасом. Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твердо, точно они были сказаны в маленьком домике слободки, а не перед лицом суда. Горячая выходка Феди оживила ее. Что-то смелое росло в зале, и мать по движению людей сзади себя догадывалась, что не она одна чувствует это.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 Но всё, о чём они спрашивали, казалось ей ненужным для них. Они как будто не хотят спрашивают, с трудом выслушивают ответы. Всё заранее знают, ничем не интересуются. Вот перед ними стоит жандарм и говорит басом: "Павла Власова назвали главным зачинщиком все". А находко лениво и негромко спросил толстый судья: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 Она обернулась к нему. Лицо у него было довольное и немного озабоченное. Он шептал. «Ты погляди, как они укрепились, материн и дети, а? Бароны, а?» В зале говорили свидетели, торопливо, обесцвеченными голосами. «Судьи?» «Неохотно и безучастно». Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой. Рыжеусый побледнел ещё более. Иногда он поднимал руку и, туго нажимая на кость виска пальцем, слепо смотрел в потолок жалобно расширенными глазами. Прокурор изредка церкал карандашом по бумаге и снова продолжал беззвучную беседу с предводителем дворянства, а тот, поглаживая серую бороду, выкатывал огромные красивые глаза и улыбался, важно сгибая шею. Городской голова сидел, закинув ногу на ногу, бесшумно барабанил пальцами по колену и сосредоточенно наблюдал за движениями пальцев. Только волостной сташина, утвердив живот на коленях и заботливо поддерживая его руками, сидел наклонив голову, и казалось, один вслушивался в однообразное журчание голосов. Досторячок, да воткнутый в кресло, торчал в нём неподвижно, как флюгер в безветренный день. Продолжалось это долго, И снова оцепенение скуки ослепило людей. "Объявляю", сказал старичок и раздавив тонкими губами следующие слова, встал. Шум вздохи, тихие восклицания, кашель и шарканье ног наполнили зал. Подсудимых увели. Уходя, они улыбались, кивали головами родным и знакомым, а Иван Гусев негромко крикнул кому-то: "Не робей, Егор!" Мать Сезов Вышли в коридор. «Чай пить? В трактир пойдешь?» Заботливо и задумчиво спросил ее старик. «Полтора часа время у нас. Не хочу. Но я не пойду. Нет, каковы ребята, а? Сидят вроде того, как будто они только и есть настоящие люди, а остальные все ни при чем. Федьк-то, а?» Им подошел отец Самойлова, держа шапку в руке. Он угрюмо улыбался и говорил «Мой-то, Григорий, от защитника отказался и разговаривать не хочет. Первый он, слышь, выдумал это. Твой-то, Пелагея, стоял за адвокатов. А мой, говорит, не желаю». И тогда четверо отказались. Рядом с ним стояла жена. Часто моргая глазами, она вытирала нос концом платка. Самойлов взял бороду в руки и продолжал, глядя в пол, Ведь вот штука. Глядишь на них чертесь. Понимаешь, зря они всё это затеяли, напрасно себя губят. И вдруг начинаешь думать, а может, их правда? Вспомнишь, что на фабрике они всё растут да растут, и кто и дело хватает, а они как те в хребнике не переводятся, нет? Опять думаешь, а может, и сила за ними? Трудно нам, Степан Петров. понять это дело, сказал Сизов. Трудно, да, согласился Самойлов. Его жена, сильно потянув воздух носом, заметила: "Здоровы все, окаянные!" И, не сдержав улыбки на широком дряблом лице, продолжала: "Ты и ни лавна, и сердись. Да ведь я тебе бухнула, что мол, твой виноват." А пёс их разберёт, который виноват, если по правде говорить. Вон, что про нашего-то Григория жандармы со шпионами говорили, тоже постарался рыжий бес. Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может, не понимая своего чувства, но её чувство было знакомо матери, и она ответила на её слова доброй улыбкой, тихими словами. Молодое сердце всегда ближе к правде. По коридору бродили люди, собирались в группы, возбуждённые и вдумчиво разговаривая глухими голосами. Почти никто не стоял одиноко. На всех лицах было ясно видно желание говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе между двух стен люди мотались взад и вперёд, точно под ударами сильного ветра, и казалось, все искали возможности стать на чём-то твёрдо и крепко. старший брат Букина, высок и тоже выцветший, размахивал руками, быстро вертясь во все стороны и доказывал: волостной старшина Клепанов в этом деле не на месте. Молчи, Константин, уговаривал его отец. Маленький старичок и опасливо оглядывался. Нет, я скажу. Про него идёт слух, что он в прошлом году приказчика своего убил из-за его жены. Приказчика жена с ним живёт. Это как понимать? И к тому же, он известный вор. Ах ты, батюшки мои, Константин, верно, сказал Самойло. Верно. Суть не очень правильный. Букину слыхал его голос, быстро подошёл, увлекая за собой всех и размахивая руками, красное от возмуждения закричал: "За кражу, за убийство судят присяжные!"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 «А как ты думал?» — крикнул старик строго и грубо. Букин развел руками и стал говорить тише. «И опять же! Почему не допущен на суд народ, а только родные? Ежели ты судишь справедливо, ты суди при всех. Чего бояться?» Самойлов повторил, но уже громче. «Суд не по совести. Это верно». «Матери!»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 и в сапогах по колена. Снова память её беспокойно вздрогнула, но не создала ничего ясного. В груди её повелительно разгоралось желание говорить людям о правде сына, и хотелось слышать, что скажут люди против этой правды. Хотелось по их словам догадаться о решении суда. Разве так судят Осторожно и негромко начала она, обращаясь к Сезову. Допытываются о том, что кем сделана. А зачем сделана? Не спрашивают. И старые они все, молодых молодым судить надо. Да, сказал Сезов. Трудно нам понять это дело. Трудно. И задумчиво покачал головой. Сторож, открыв дверь зала, крикнул: "Родственники, показывай билеты". Угрюмый голос неторопливо проговорил: "Билеты". Словно в цирк. Во всех людях теперь чувствовалось глухое раздражение, смутный задор. Они стали держаться развязнее, шумели, спорили со сторожами.